Пролог. Эта ночь ничем не отличалась от той, что была вчера, будет завтра и ещё пару, а то и три ближайших месяца. Тучная, отдышливая, липкая. Она заставляла обитателей легкомысленного города на восточном побережье Средиземного моря и после захода солнца дышать плоским, безличным воздухом кондиционера. И от того, что окна были наглухо закупорены, рассвет был лишен многих важных своих признаков – оживленные переклички пернатых, терпкого запаха мокрого газона, деловитого шуршания шин по влажному асфальту, шелеста листвы, пробужденный утренним бризом. Не было запахов, не было звуков, и как в кино со вдруг сорвавшейся звуковой дорожкой проживали, что Только безмолвное изменение световой шкалы извещало о наступлении очередного такого же, как и ночь, безвыходно душного, потнова-жаркого дня. С трудом просочившись сквозь вязкую тёмную ткань небосвода, первые солнечные лучи подожгли тонкие веточки антенны на высотном здании кольбы Шалом. Вслед за ними вспыхнули окна верхних этажей. Не огонь потёк вниз к мелким трёх- и четырёхэтажным коробкам, беспорядочно разбросанным вокруг рынка Кармель между Колба-Шалом и набережной. Добравшись до второго окна слева на семнадцатом этаже, луч нырнул внутрь, толкнул дремавшего в кресле за письменным столом пожилого человека в мятой голубой рубашке с короткими рукавами. И проведя быструю ревизию нехитрой обстановки: компьютер, телефон, календарь, побежал дальше. Человек зевнул, потянулся, разведя в стороны пухлые, пороши шей мягкими рыжеватыми волосками руки, взглянул на часы, ещё раз потянулся, зевнул, потёр глаза, встал и неторопливо пошёл на кухню. Он был выше среднего роста и довольно полон той красивой барской полнотой, которая не портит человека, но напротив придает ему вид вальяжный и к себе располагающий. Приготовив эспрессо, он положил в чашку ломтик лимона, вернулся, скользнул взглядом по стене слева от окна, на которой светилось несколько мониторов с еще темными и пустыми переулками рынка, и прошел в другую комнату. За окном, внизу, докуда хватало глаз, сливаясь на горизонте с мутным серо-голубым ватным небом, расстилалась гладкая, без единой морщинки, сатиновая простыня моря. «Справа такая же дрянь, как новый Арбат», — подумал человек с наслаждением, втянув первый глоток кофе. Вдоль набережной торчали одинаковые прямоугольники отелей и... Слева далеко золотились старинные здания Яффы, а между ними россыпь этих стандартных баухаусовских коробок с их бесхитростной геометрией прямоугольных освещённых стен, чёрных провалов окон, горизонтальными полосок жалюзи, вертикалями антенн, цилиндрами водяных баков, треугольниками теней и диагоналями коллекторов на крышах. Какая всё-таки разница, глядя на медленно просыпающийся город, продолжал меланхолично рассуждать человек. Оба результат довольно абсурдного волевого акта. Оба у моря. Только один, кто это сказал, Фальк Лившиц, пафос великолепно организованного пространства. А другой, господи прости, архитектурное непотребство. Он вспомнил слова Вагановой, которая на вопрос, почему лининградский балет лучше московского, ответила: "Когда мои девочки идут в школу, они видят архитектуру, а что они видят в Москве?" их мыкнул. "Да у этого города долго не будет приличного балета. И ведь гордятся" столица Баухауса. Он ловко отправил плевок в горшок с разлапистым несуразным кактусом у в углу комнаты. Вот оно истинное воплощение тоталитаризма, куда там сталинской готики и гитлеровскому неоклассицизму. Требовательный дроп телефонного звонка прервал его размышления. Отправив в рот последний глоток кофе, Он проворно скользнул в другую комнату и снял трубку. Да, слушаю. Всё под наблюдением. Нет, я ведь говорил, что вчера не было ни малейших шансов на то, что они появятся, а сегодня эти шансы есть. Не знаю, может и через неделю, но скорее всего сегодня. Не беспокойтесь, куда они денются? Да, уверен, разумеется, отвечаю. Непременно. Он положил трубку, поставил пустую чашечку на стол и снова подошел к окну. Внизу занимался обычный летний день, шины автомобилей оставляли темные полосы на влажном асфальте, человек посмотрел на часы. «Не терпится ему!» – пробурчал он. Вернулся в комнату, подошел к столу, открыл ящик, вынул беретту, сунул за пояс сзади, потянулся, пробормотал. Глупые старые сукины дети, и широко со вкусом зевнул. Собственно, текст, который вы только что прочитали, скорее смахивает на начало триллера средненькой руки и совершенно не подходит правдивой, серьёзной и даже в каком-то смысле трагической истории, которую мы вознамерились вам поведать. Тем не менее, мы начнём нашу историю именно так, как начали. И тому имеются свои резоны, которые мы вовсе не собираемся от читателя скрывать. Напротив, причиной одной из, если быть точными, а мы стараемся быть точными, написания этой книги является не только желание, начиная с самого начала и до самого конца довести до сведения читателя историю свидетелями, которыми мы были, Но и желание поделиться с ним своими соображениями о вещах, которые представляются нам достаточно серьёзными, чтобы осмелиться претендовать на внимание и время занятого, а кто сегодня не занят человека, и достаточно забавными, чтобы его немножечко развлечь, а кто в этом не нуждается. Но как читатель сможет поверить в правдивость этой самой истории, увлечься, отдаться ей? смеяться и плакать, если в душу его закрадётся подозрение, что автор не искренен с ним до конца, что он кое-чего скрывает, не договаривает или упаси бог выдумывает. Именно поэтому с первых же строк мы хотим заявить, что открываем читателю как на духу всё. Как оно было и как оно есть. И не только произошедшее на наших глазах, событие и причины к ним приведшие, но и собственные соображения, намерения, сомнения, нигде и ни в чём не утаивая от него и малости самой. Взять хотя бы вот это самое начало. Начать, знаете ли, совсем непросто. Порой есть хорошая история, да никак не получается начать её впечатляюще и ярко. А порой есть замечательное начало, но совершенно безо всякого употребления. Вот, к примеру, придумали мы изумительное, тянущее уж если не на Нобелевскую, то на Букеровскую премию начало. В суккот Машка запила. Правда дивно? А продолжения нет. Так вот, во-первых, расчет наш был на то, что Этот детективное начало читателя заинтригует, и добы узнать, чем дело кончилось, заставит его прочитать книжку до конца. Во-вторых, как и обещали, чистосердечно признаёмся, мы любим триллеры. И ужас, как хотелось бы сочинить, ну если не весь триллер целиком, то хотя бы чуть-чуть. В-третьих, Любую жизненную историю можно рассматривать как детективную. В конце концов, пусть не убийство, но уж какая-нибудь тайна, загадка, а то и упаси Господь, преступление в ней обязательно найдётся. А раз так, то оставим вступление, которое вы только что прочитали, и с Божьей помощью двинемся дальше. От побережья Средиземного моря вглубь на восток.